Глава 60. Она. Няня принцессы оказалась женщиной надежной. Накормив и обогрев нас, она с завидным терпением выслушала весь мой продолжительный пересказ потявкивания песца, иногда задавая конкретизирующие вопросы, а после сказала, что постарается помочь, чем сможет. Вот только я сильно сомневалась, что добрая женщина сможет хоть как-то ускорить процесс обретения кордейла человеческого облика, а ничего другого нам помочь не могло к сожалению. «Что ж, дорогие мои, пора ложиться спать. Сомневаюсь, что вашего волка выпустят из дворца, поэтому ждать его бесполезно». «Но», — заговорила я, — «а как мы узнаем, все ли с ним хорошо? Мне страшно представить, что Лилит может с ним сделать». Няня принцессы, понимающая, улыбнулась и, погладив прикорнувшего на коленях песца, сказала, «Завтра утром попробую узнать услуг, что с твоим истинным случилось, но не обещаю, что все получится». Я была так рада проблеску надежды, что порывисто обняла добрую женщину. «Ну, будет тебе». Она обняла меня, стараясь не потревожить принцессу. «Я верю, с ним все будет хорошо». Я не стала спорить с женщиной. В конце концов, мне хотелось верить в чудо, потому как сердце больно ныло. А в голове то и дело возникали картинки страшной казни моего волка. Смыв с себя пыль дороги, я легла на скромной, но чистой кровати, что гостеприимно предоставила няня-принцесса в мое пользование, и уснула. Утро наступило внезапно. Дернувшись, я резко распахнула глаза и уставилась в бревенчатый потолок. Несколько секунд ушло на понимание и осознание того, где я и почему. Из приоткрытой двери спальни в комнату проникал восхитительный запах свежеиспеченных булочек. Сглотнув голодную слюну, откинула одеяло и начала быстро собираться. Путешествие по лесу хоть и было увлекательным, Но как же я истосковалась по нормальному завтраку. Лишь у небольшого зеркала возле двери я уставилась и замерла, разглядывая свое отражение. Пока я тут вкушаю плоды гостеприимной нянечки-принцессы, Бринейн, может быть, томиться в холодной тюрьме? Или еще того хуже? Нет, нельзя об этом думать. Я зажмурилась, прогоняя дурное видение. С моим волком не должно ничего случиться. Ведь какое-то там дурацкое предсказание еще не сбылось, В светлой комнате, где был установлен тяжелый стул, нашлась и Кардейла, и ее нянюшка. Я поздоровалась со всеми, потянулась и посмотрела на угощение. На белоснежной скатерти в белом глиняном блюде расположилась целая гора пирожков. Ах, какой от них исходил аромат! Хватит смотреть, только тебя ждали! Недовольно пробурчала принцесса, явно проснувшаяся раньше меня. Я улыбнулась песцу и села на лавку рядом с Кардейлой. «Сейчас я вам парного молочка налью, откушайте!» — хлопотала нянечка, не забывая мимоходом гладить песца. «Простите, я решила выяснить все сразу. Вы еще не узнали, как там Бринейн?» Принцесса кинула в мою сторону странный взгляд, а после повернулась к няне. «Не поняла, что тут вы без моего ведома уже решили? Неужели тебе совершенно не важно, что случилось с нашим проводником? Он столько раз тебя спасал?» С укором заметила я пытаясь пробудить в принцессе чувство благодарности и сострадания к волку. «Ну и зачем нападать сразу?» — фыркнул писец. «Я просто переживаю за свою няню. Не хватало еще ее втянуть в наши проблемы». «Корди, солнышко-то чем-то расстроено?» — спросила женщина, терпеливо ожидая моего перевода речи принцессы. Я вздохнула и озвучила все сказанное, а после замолчала. Ответа мне пока так никто и не дал. Лицо старой женщины вмиг помрачнело. А в глазах появилось сочувствие. Я не хотела верить тому, что читала на ее лице. Нет, он не мог. Утром до рассвета я сходила к замку и встретила повариху. Илина, девочка моя, пынельно казнили.